Глава пятая. На подъезде станции толпились комиссионеры гостиниц в фуражках с позументами и выкрикивали название своих гостиниц, предлагая омнибусы. Супруги Ивановы и Канурин остановились в недоумении. — Куда же? В какую гостиницу ехать? — спрашивала Глафира Семенна мужа. — Ах, матушка, да почем же я-то знаю? — Однако надо же!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 «Не понимают!» — развел он руками. «Глаша, да что же ты, переведи им по-французски!» «Самоварюс! Самоварюс!» «Пур Булант пурте!» «Эс-ка вы avez лиготель?» — заговорила она. «О, мадам дезир un булуар догадался какой-то комиссионер. «Нет, не бульвар, а самоварюс с угольями!»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 а самоваров к чаю завести не могут. «Оглядитесь, оглядитесь, господа, назад! а, -а, -а Какая гора!» Продолжала Глафира Семенна. «А вон и осел везет в тележке цветную капусту. Цветная капуста уже здесь поспела, а у нас-то, а у себя. Перед отъездом лук на окошке я посадила, и тот к масленице еле-еле перья дал. Еще осел. Два осла!»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 — И комнату о двух кроватях, — сказал Николай Иванович. — Глаша, переведи по-французски. — Уговаривайтесь уж, голубушка, заодно, чтобы нам апельсины и лимоны из сада даром есть, — сказал Иван Кондратич. Мужчина со спаньолкой повел показывать комнаты, сказал цену и стал предлагать взять комнаты с пансионом, то есть со столом. Ну, зовун де жене, дине, септер, рассказывал он. Глафира Семеновна поняла слово пансион совсем в другом смысле Как пансион? Кама, пансион? Николай Иванович, вообрази, он нам какой-то пансион предлагает.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 для обучения русских французскому языку. Ты спроси, какой у него пансион. Ведь можешь спросить? Настолько-то теперь уже по-французски насобачилась? Все равно. Нам не надо никакого пансиона. Так берем эти комнаты. За одну восемь франков, за другую двенадцать в день хочет», пояснила Глафира Семенна. «Двенадцать четвертаков по сорока копеек»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 «Нет уж, где наша не пропадала? Надо взять!» «Берем, мосье, эти комнаты!» Решил Николай Иванович и хлопнул француза со спаньолкой по плечу. «Авек пенсион?» — Месье снова спросил тот. «Вот пристал-то! Нон, нон! У нас нон-анфан! Мы без анфанов приехали! Вуаля же! ма и купец-фруктовщик с Клинского проспекта!»